Глава 17. Альта все таки поучаствовала в транспортировке реактора. Не лично, конечно, а с помощью краба. Может, особой грузоподъёмностью он и не отличался, но все таки активно суетился и клешнями помогал приподнимать реактор. Мы с Яном, поскрипывая зубами от натуги, тоже присоединились к этой забаве. Приподняли реактор, загнали под него трубу, пошли к следующей стране. Итогом наших трудовых подвигов стало вот что. Наш реактор был установлен на четыре трубы, которые играли роль колёс. Мы начали медленно толкать его вперёд по шлюзу. Прокатили метр полтора, бежим назад, забираем трубу и переставляем её спереди под реактор. Чух-чух, медленно, но верно продвигался вперёд наш импровизированный паровозик. Докатив его до лючка, мы даже не стали снимать его с колёс, настолько вымотались. Пока Н и Ян привалившись к реактору отдыхали, я начал колдовать с проводкой. Из всех инструментов только нож. И не справился бы с этой работой, если бы в моей голове не сидела Альта. Здесь отрежь. И синий провод тоже. Воткни в этот разъём. Зажми. Отдавала она чёткие и понятные команды. Результат усилий не радовал. Разъёмы оказались связаны неряшливым пучком проводов. Не замкнёт, и реактор на воздух не взлетит. Вся эта ненадежная конструкция вызывала у меня обоснованные опасения. Если замкнётся соединение, то реактор уйдет в защиту. Так теперь его надо включить. Одной кнопки вкл у такого сложного оборудования, как реактор, не было. Панель управления скрывалась за лючком и предназначалась для обделенных судьбой людей, у которых нет имплантов, типа меня и моей компании. Кто-нибудь понимает, как это работает? Спросил я у своей команды, кивнув на сенсорный дисплей и ряд тумблеров. Я не слишком надеялся на положительный ответ, его и не последовало. Что скажут самые гениальные ученые на свете, обратился я к Кальте. Надо пробовать, анализировать и снова пробовать. Так, начнем с тумблеров. Я щелкал тумблерами по указке Альты, и мне казалось, что без всякой системы, но она знала, что делала. Сенсорный дисплей все таки зажегся. Тут и я начал кое-что понимать. В особенности меня заинтересовал индикатор уровня топлива. Пока он был на процентах, но само его наличие подразумевало, что топливо будет расходоваться. Надо обязательно заказать у Леона запасные топливные элементы. «Все, генерация запущена, сообщила Альта. Но и без ее отмашки было понятно, что база Атлантов получила источник энергии. Под потолком шлюза загорелись скрытые источники света, дававшие приятный глазу мягкий свет. "Вау, а тут уютненько", воспрянул духом Ян. "Давай сделаем так. Твоих приятелей отведём в жилой модуль, они пусть пока себя приводят в порядок, а мы с тобой пройдем в центр управления и оттуда посмотрим на общее состояние дел в убежище". Ян и Эн мою идею об отдыхе приняли чуть ли не с восторгом который сильно уменьшился в тот момент, когда Альта довела нас до жилого отсека. «Уточни, у дамочки, в своей голове, отдельных кают у атлантов нет?" спросила Энн, осматривая большую комнату, уставленную шкафчиками и двухъярусными кроватями. "Во-первых, мы сейчас находимся в убежище, а не на основной базе. Условия проживания тут не отличались особым удобством, а во-вторых, у нас никто не получает привилегий, ни руководство, ни рядовые граждане, ни мужчины, ни женщины. Прозвучал голос в моей голове. "Альта говорит, что здесь есть куча пустых помещений, и ты потом можешь обжить любое из них", перевёл я. "Пока же начинаем переодеваться прямо тут", объявил Ян и тут же, подавая пример, снял с себя шлем. Заметив, что он не разделяет его оптимизма, добавил: "Ну уже, перестань стесняться". Я не стал вмешиваться и мешать тайным эротическим желаниям Яна. Нам с Альтой было не до того. Вновь приведя меня через лабиринт с меняющими положенияи стенами, который, как я понял, связывал между собой отдельные отсеки убежища, доктор Салазар вывела нас к тяжёлой бронированной двери. Надо ли говорить, что она запиралась ещё одной блестящей полусферой. Я без напоминания приложил к ней руку. На этот раз Альта провозилась долго. У меня даже возникли сомнения. Всё хорошо? Замок отзывается? Да, но тут куча протоколов защиты. Жди. В голосе обычно беззаботной альты звучало напряжение. Так ли она всесильно, как любила это декларировать, или мы сейчас потупчимся у порога центра управления и будем вынуждены ни с чем вернуться обратно? В принципе, жить в том отсеке, где сейчас Яну уговаривает Эн снять нерею, можно, но хотелось бы использовать потенциал базы Атлантов на полную катушку. Как вариант, можно у Леона заказать резак и упертую дверь просто-напросто вскрыть. Но у такого способа проникновения в центр управления были свои минусы. Мало ли какой защитой от несанкционированного проникновения он оснащен. Оно, как запустит таймер на уничтожение всей базы, бронированный кругляш подался вперед и откатился в сторону, прерывая невесёлые мысли. Когда Альта говорила о центре управления, в голове всплывали образы чего-то такого масштабного: куча рабочих мест, терминалов для операторов, Однако комнатка за укрепленной дверью была более чем скромной. Круглое помещение с капсулой, похожей на гроб с закруглёнными торцами. Гроб стоял с небольшим наклоном, почти вертикально. Его крышка была откинута. Залезай внутрь. Я помню, что было в прошлый раз, когда ты меня в капсулу загнала, я чуть от боли умом не двинулся. В этот раз будет полегче, обещаю. Зачем туда вообще залезать? Я был не в восторге от экспериментов, которые на мне проводятся. Это основной терминал управления. Благодаря твоему дампу мы сможем установить связь с основными системами убежища. А потом? А что потом? Останешься здесь навсегда? Надо же кому-то базой рулить. Я развернулся и направился к выходу из центра. Стой! Куда? Я ж пожутила. Установим интерфейс, скачаем на дамп необходимые программы и сможем управлять системой убежища из любой точки базы. У тебя очень хреновое чувство юмора. Когда-нибудь эта любительница поглумится, выберется из моей головы и обретет тело. И за все подколы я ей обязательно отомщу каким-нибудь жутко извращенным способом. Но ну, а пока оставалось только терпеть и доверять. Вопрос о доверии не был праздным. Как только я залез в капсулу, крышка захлопнулась. Я толкнул ее рукой. Держится насмерть. Что дальше делать? Расслабиться, подумать о чем нибудь вечном, постараться не мешать. Я сама все сделаю. Хоть Альта и произнесла это все с ехицей, я решил таки последовать ее совету. День выдался очень напряженным, и отдых точно не помешает. Я прикрыл глаза, откинулся на спинку капсулы и незаметно для себя задремал. Елагин, Подъем! Кругом враги, зазвенело у меня в голове. От неожиданности я подскочил со своего импровизированного ложа и врезался лбом в крышку капсулы. Да так сильно, что аж звёзды перед глазами замелькали. Хотя стоп, это не звёзды, это виртуальные графики и цифры. Я вызвала интерфейс управления убежища. Не пугайся. Уже пытаюсь в нём разобраться. У нас всё получилось. Конечно. Теперь мы полностью контролируем убежище. Гляди, так работает система видеонаблюдения. У меня перед взором появилась картинка в картинке, небольшой квадратик, в котором я увидел жилой отсек. Причем картинка еще и звуком сопровождалась. Как Энн смогла переодеться в стандартный оранжевый комбинезон, я не увидел. Может быть, в шкафчик спряталась, а может, плюнула на застенчивость и осчастливила Яна видом своего оголенного тела. Скорее всего, второе. Девушка, как и я, тоже решила немного передохнуть и улеглась на кровать на её безмятежному отдыху мешал усевшийся на соседнюю кровать белобрысый пухляш. Как ты можешь спать на голодный желудок? Не оставлял девушку в покое Ян. У тебя ноги судорогой не сводят?» Нет, раздражённо ответила Энн. Ты, если что, не молчи. Я массаж могу сделать, не сдавался Пренюк. Не надо, лучше и ты раздобудь». Где я её возьму? Сейчас придёт наш главный, что-нибудь придумает. Вот ведь за Оказывается, я должен решать все его насущные проблемы, но голод начал доставать и меня. С платформой мы бежали в торопях, пропустив ужин. Да еще сил на перевозку реактора потратили немерено. Организм требовал срочно их восстановить. Альта, на базе есть какие-нибудь продукты? Ты смеешься?» Нет, конечно, мы мастера на все руки и в консервации пищи тоже, но сколько времени прошло? Все давным-давно уже испортилось. Не очень приятные новости. Надо бы в список для Леона внести суточные армейские пайки. Гадость на вкус ещё та, но на первое время сойдёт. А пока придётся заняться собирательством. Ты можешь включить громкую связь в жилом отсеке? Да легко. Просто говори вслух. Микрофон в капсуле имеется, ответила Альта. Чего расселись? Кого ждём? После того, как мой голос через динамики загремел в жилом модуле, Н и Ян быстро вскочили на ноги. Может, мне вам ещё и еду приготовить, и колыбельную спеть? Как он это делает? Ян зашарил взглядом по стенам в поиске источников звука. Система наблюдения подслушивает и подглядывает. Недаром девчонка училась на корпоративного шпиона. Мигом просекла мой трюк. Ого, это меня можно к ней подключить. Я подумаю над этим. На самом деле доступ к системе видеонаблюдения Яну я бы никогда не предоставил. Он Витин вообще покоя не даст. А сейчас надо заняться делами. Эн. слушаю. плывёшь к схрону Атлантов. Возьми ещё пару нереев и возвращайся. Мы не планировали убегать с платформы. После сделки с ирраловным жжуном мы надеялись вернуть нереев на аварийный склад. Поэтому для себя я подводный костюм не захватил. Да и ещё один резервный нам не помешает. Как я одна пройду через лабиринт? Пусть смотрит на стены. Там будут светящиеся стрелки-указатели. Ещё могу ей дать в сопровождение тата-акулу. Всё равно без дела плавает. Появилась в моей голове Альта. На стенах в лабиринте будет индикация, иди по ней. Да, и не пугайся. Альта тебе в сопровождении акулу выделит. Какую ещё акулу? Ту, которая в атмосферу атаковала. Так что защитник у тебя будет что надо. Поняла. Теперь Ян, тоже выбирайся наружу. Твоя задача нас накормить. Набери устриц и мидий. Кухня в убежище имеется, обратился я к своей бестелесной попутчице. «Обижаешь! Конечно, имеется. И не только плиты и опреснитель морской воды, но и пищевой синтезатор. Это что? Одно очень полезное изобретение, которое создали сумасшедшие ученые. Набиваешь в него всякую органику, и на выходе получаешь еду. Какую? «Белковую пасту. Можешь попробовать и рыбу раздобыть. Напутствовал я Яна. Белковую дрянь в кашеобразном состоянии есть не хотелось. Альто-индикаторами потом тебе покажет, где тут находится пищевой блок. Задачу понял? Не для того я стал беглецом и под подгарпунелем, чтобы поваром заделаться, проворчал Ян. Ты посмотри на него. Вытянули его практически из рабского положения, кров предоставили, суперкостюм, а он ещё выёживается. Ну а кто ещё из нас это потянет? Ты же биохимик. А приготовление пищи есть сложный биохимический процесс. Кто с этим не согласен, может плыть обратно на платформу, причём оставив Нерея здесь, в шкафчике. Повторяю вопрос. Задача ясна? Так точно. Приступай к выполнению. Как только Ян пропал из вида камеры, я решил наконец разобраться с тем, что мы смогли заполучить в хранилище Атлантов. Так, ознакомь меня с местными достопримечательностями. Реактора хватило для нужд базы. Смеёшься? Жонн привёз более мощный реактор, чем требовалось, поэтому я смогла запитать основные модули убежища. Сейчас на номинальной мощности работает только жилой модуль. В гробу, где я находился, прямо перед лицом зажёгся небольшой экранчик. Альта могла и прямо в мозг транслировать визуальную информацию, но в силу убогости моих модов картинка получалась смазанной и низкого качества. Поэтому сложные схемы лучше всего было рассматривать на экране. Это схематическое изображение убежища, прокомментировала Альта, появившееся изображение звезды с семью лучами. В центре вход на базу, шлюз и лабиринт. Даже сейчас на схеме видно, как внутри лабиринта постоянно менялось расположение стен, но вид сверху наглядно показывал, как это происходило. Весь модуль лабиринта делился на шесть радиусов, основания которых медленно и в разные стороны вращались относительно друг друга. Установленные на этих фундаментах стены и коридоры постоянно меняли свою конфигурацию. Слушай, э, можно эту свистоплёску на время остановить? На нас же сейчас никто не нападает, а мы можем навсегда потерять Яна. Да я и сам боюсь заблудиться. Это была необходимая Мира. У нас не работал сонарный комплекс, и мы бы не получили уведомления, если бы к нам кто-то приблизился. Сейчас, я думаю, в постоянной работе необходимости нет. Я его сконфигурирую так, чтобы удобно было проходить в жилой модуль. Смотри, это тот самый сонарный комплекс. На схеме один из лучей звезды выделился зелёным цветом. Он работает в полностью автоматическом режиме, сам сканирует пространство, отсекая природные источники шумов и энергетических всплесков. Находит подозрительные цели, отслеживает и оповещает об опасном приближении. Сейчас всё чисто. Если бы что-то было, я бы задёргала тебя криками в духе: "А, елагин, нас атакуют! Сделай что-нибудь, елагин, спасай! Мы все умрём!" А раз я молчу, значит, всё хорошо, и враги на горизонте не замечены. Правда, энергии не хватает, и сонары сейчас работают не на максимальной мощности, но не переживай. Тебе вечно нас спасать не придётся. У нас есть и система обороны, хотя она сейчас не работает. Почему? Питания не хватает. Убежище это какая-то бездонная бочка в плане энергообеспечения. А ты думал, что привезёшь один единственный реактор и тут всё засияет огнями? Альта дня не могла прожить без того, чтобы меня не подколоть. Но и то, что имеется, уже хорошо. Работает система жизнеобеспечения. В усечённом варианте, но работает. У нас есть воздух и вода. В условиях подводной жизни это уже немало. Тут с Альтой не поспоришь. Лаборатория к сети пока не подключена. Зачем нам исследовательское оборудование? Там не только исследовательское. Некоторое оборудование может быть использовано и как производственное, пояснила Альта. Ремонтное оборудование есть в стыковочном узле. Где? Ага, чувствую, заинтересовался, развеселилась Альта. Ремонтное оборудование совсем не похоже на то, что ты себе представил. Краба же, помнишь? Это последний из сохранившихся Запустим лабораторию, я смогу наделать ремонтников, которые будут работать как внутри, так и снаружи базы. Но главное в стыковочном узле не это. Там есть манта. Альта, хватит с меня загадок. Говори, как есть, что такое манта и почему ты так радуешься факту, что она у нас имеется? Не выдержал я. Лучше один раз показать, чем сто раз рассказать, ответила Альта, и на экранчике в капсуле появилась еще одна картинка в картинке. Большую часть пола просторного прямоугольного помещения занимал бассейн. Мне показалось, что как-то совсем уж глупо заводить бассейн внутри подводной базы. Захотел покупаться и поплавать, вылезай наружу и плескайся сколько влезет. Но, всмотревшись повнимательнее, я обнаружил, что это не бассейн, а еще один шлюз, Причем шлюз для транспортных средств, и одно из них имелось в наличии.